Прежде чем схватить ее, волк принюхался. По-прежнему пахло обожаемой им тухлятиной, но вот другой запах его насторожил. Наконец он все же схватил кость и тут же отбросил, чихая, фыркая, тряся головой. Эйла громко расхохоталась. Волк снова понюхал кость, отскочил, чихнул и понесся к роднику. — Не нравится, волк? Очень хорошо. Тебе и не должно нравиться. Она продолжала смеяться, видя, что даже вода из родника не помогла волку. Он продолжал чихать и фыркать. Затем стал тереть морду передними лапами, как бы пытаясь стряхнуть этот жуткий запах. Но ничто не помогало, и он, отфыркиваясь, побежал к рощице. Подошедший тем временем Джандалар увидел, что Эйла безудержно хохочет, так что даже слезы навернулись на глаза. «Что — Что зависели спросил он. — Ты бы его видел, все еще смясь, — ответила Эйла. — Бедный волк! Он так радовался гнилой... Кости. Так гордился. Он не может понять, что произошло, откуда возник другой запах и вкус, и почему от них никак не избавиться. Думаю, я нашла средство, как удержать волка, чтобы он не хватал наши вещи. Конечно, если ты вынесешь этот запах, Джандалар. Смесь хрена и камфоры. Она достала деревянную чашку с приготовленной смесью. Вот то, что пугает волков Рад, что это действует. Джандалар улыбался, но ликование в его глазах было вызвано не только волком. Эйла увидела, что он держит руки за спиной. — Что это у тебя за спиной, с любопытством? — спросила она. — Ну, так случилось, что пока я собирал дрова, то нашел еще кое-что. Если ты обещаешь быть хорошей, то я тебе что-то дам. — Что же? — он протянул ей корзинку. — Большие, сочные, красные ягоды малины. — Ой, я так люблю малину! — глаза у Эйлы засветились. — Ты думаешь, что я не знаю об этом? Зачем я стал бы собирать их? Эйла взглянула на него и расплылась в улыбке. Сияние в ее глазах говорило любви к Джандалару, о переполнявшем ее счастье и благодарности за его сюрприз. У него перехватило дыхание. «Я только сейчас понял», — сказал. «О, великая мать, как прекрасна твоя улыбка! Ты прекрасна всегда, но особенно, когда улыбаешься». Внезапно он вдруг ощутил, что знает ее всю, каждую черту, каждую деталь. Ее длинные, густые и русые волосы, отливающие золотом на солнце, сзади были стянуты ремешком. Однако волнистые от природы пряди, выбившись из-под повязки, вьющимся ореолом окружали ее загорелое лицо, а непокорный локон спускался к переносице. Ему захотелось поправить его, отвести в сторону. Эйла был высокой и вполне соответствовала его росту в шесть футов шесть дюймов. Ее сильные руки и ноги, рельефно очерченными мышцами, были покрыты легким пушком. Одна из самых сильных женщин, когда-либо виденных джандаларом, она не уступала многим мужчинам. Люди племени Сыкатюк, среди которых она выросла от природы, были куда мощнее, чем другие, И хотя Эйла не выделялась среди членов клана, ее физические возможности значительно превосходили средний уровень. Годы одиночества, тяжелого труда, охоты придали ей еще большую силу, не отняв природной лёгкости и необычайной грации. Кожаная туника без рукавов, подхваченная ремнем, свободно облегала её, не скрывая очертаний крепкой высокой груди, которая вовсе не казалась тяжеловатой и женственной округлости бёдер. Завязки кожаных шаровар свободно болтались у щиколоток босы к ног. На шее висел маленький, красиво расшитый мешочек с пером, таящий внутри Загадочные предметы. На поясном ремне крепился нож в ножнах, сделанных из жесткой сыромятной кожи. Шкуру животного не подвергали никаким процессам, а просто высушили, придав форму. Но хороший ливень мог бы снова размягчить ее. Справа были подвязаны проща и мешочек для камней. Слева висел странный предмет, нечто вроде сумки. Уже старая, потрепанная. Она была сделана из цельной шкуры выдры с лапами, мордой и хвостом. Это была медицинская сумка Эллы, когда-то врученная ей Изой в клане. «Черты ее лица совсем иные, чем у женщин племени Зеландонии», — подумал Джандалар. «В нем есть что-то необычное, но она бесспорно очень красива. Большие, широко расставленные серо-голубые глаза, в них есть оттенок кремня», — подметил Джандалар. «Были оттенены темными ресницами». Брови по цвету были чуть светлее, хорошо очерченное лицо, высокие скулы, небольшой подбородок прямой великолепной формы нос, полные губы с уголками, чуть приподнятыми вверх. При улыбке видны были белые зубы, Джандалар любил ее улыбку, ее радостный смех, и сейчас он благодарил великую мать за то, что она вернула ему Эйлу.